Дворянские интересы. Я прошу прощения, граф. Холодно повернулась, пытавшемуся как-то оправдать свой поступок молодому дворянину дочь герцога Ланмаурус и внимательно посмотрела на этого парня, который явно пытался выслужиться перед ней. Разве я вас об этом просила? Я никогда не просила вас хамить этому разумному, не просила вас угрожать ему. Я попросила передать ему мою просьбу о встрече. Мне действительно нужно было поговорить с этим разумным. — А что сделали вы? — Вы банально испортили все, что я хотела сделать. — У меня есть поручение от моего отца. — Вы же своим вмешательством и глупостью мне все испортили. — Граф, пойдите прочь. С большим трудом Варика смогла сдержать на лице брезгливую ледяную маску когда увидела откровенное выражение паники, проскользнувшее по лицу этого молодого дворянина. Ну, кто же так поступает? Чего он таким образом добился? Мало того, что вступил в конфликт с тем самым разумным, которого в академии и так многие опасались, так теперь еще и с ней испортил свои отношения практически окончательно. Девушка прекрасно понимала, что в данном случае прощать подобное вмешательство – Со стороны этого молодого благородного ей явно не стоит. Этот молодой дворянин, видимо, по какой-то причине, подумал, что имеет на нее какое-то влияние. Он и так последнее время вел себя весьма нагло и даже пытался делать ей какие-то недвусмысленные намеки на то, что представляет из себя достаточно приемлемую пару для дочери герцога Маурус. Что за глупости такие? Варика сама прекрасно понимала, что в подобном случае это может зайти слишком далеко. Тем более, что даже слуги ее отца сообщали о том, что папаша этого умника с какими-то странными предложениями подходил к герцогу. Поэтому она уже и сама искала возможность, чтобы избавиться от общества этого молодого дворянина. А тут все сложилось как нельзя лучше. Он сам испортил себе все, банально сунув свой нос дела ее семьи которые его совершенно никак не касались. Вот только, к сожалению, самой молодой благородной девушке теперь нужно будет пытаться исправить положение дел самостоятельно. Она это понимала, потому что уже выяснила, что помощь таких вот друзей до добра не доводит. И она постаралась бы сделать все это как можно быстрее, но, к ее сожалению, каникулы у студентов Академии уже начались. пока она сдавала свои экзамены, старательно демонстрируя преподавателям Академии тот факт, что изучила все нужные материалы за этот год в полном объеме, этот молодой парень, который все больше и больше интересовал дочь герцога, успел сдать экзамены не только по своему основному курсу, но также и постарался сдать все возможные экзамены по стихиям, которые изучал факультативно. Как факт, у него каникулы начались немного раньше, чем у Варии, и дочка герцога Ланмаурос просто упустила этого парня из своей зоны внимания. Кстати, магию жизни и природы он сдал экстерном, а она об этом даже ничего не знала. Этот парень просто сделал все, что это во время занятий, продемонстрировав продемонстрировал преподавателю свои знания и эффективность при лечении различных ран и заболеваний. Уже потом она узнала о том, что пару раз за все это время он умудрился сходить даже в столичную лечебницу, где лечат различных простолюдинов, дабы не доводить до эпидемии. Фактически он добровольно старался излечить там различных простолюдинов, у которых не было денег для оплаты лечения. Сама эта лечебница была организована когда-то еще родным дедушкой Варики, который в то время был королем. И сделано это было в виде своеобразной благотворительности именно для простолюдинов. Так вот этот парень, как оказалось, пару раз ходил в ту лечебницу именно тогда, когда там были на приеме маги-преподаватели. И именно там он старательно продемонстрировал им свои способности и возможности, как маг жизни и маг-лекарь, поставив на ноги пару-тройку тяжело больных разумных. Естественно, что маги-преподаватели оценили подобное старание с его стороны, Так что зачет за свои знания этот парень получил раньше, чем она на то рассчитывала. Теперь ей придется ждать еще целых два месяца, пока закончатся каникулы, чтобы иметь возможность встретиться с ним и пообщаться. Так что ее раздражение, которое Варика выплеснула на этого молодого дворянина, было вполне понятно и объяснимо. Ведь она сейчас переживала о том, что этим молодым разумным слишком сильно заинтересовались дроу. Особенно одна красотка, которая буквально готова была выпрыгнуть из своей мантии, как только видела его где-нибудь на горизонте. Хуже всего было то, что эта девчонка, а ведь прислали сюда на учебу именно молодых представителей этой расы, действительно была весьма красивая. Красота у представителей дров была весьма своеобразной, в чем-то хищной и даже опасной. И хотя сам этот парень был простым магом-артефактором, что говорило о том, насколько у него должен быть спокойный рассудительный характер, почти как у магов земли. Сама Варика прекрасно понимала, что этот молодой разумный явно может проявить ненужный ему самому интерес к этой озабоченной самке. Мало ли, что может взбрести к нему в голову. Этот молодой парень вообще-то и так был достаточно одинок, и забывать об этом ей самой не стоит. Надо же было этому благородному идиоту испортить ее все своей попыткой вмешаться в дела этого разумного. Будто бы ей было мало того, как она сама испортила возможное общение с ним, своей попыткой остановить его перед состязанием молодых магов. Когда она рассказала своему отцу про случившийся с ней казус, то герцог Гланмаур просто рассмеялся. Ведь он сам прекрасно понял то, почему этот молодой разумный... Так на ее вмешательство отреагировал. Все только по той причине, что явно не хотел чужого вмешательства в свою жизнь. Тем более, что этот разумный заранее сумел подготовиться ко всем возможным проблемам и сумел их решить достаточно эффективно, чем поразил даже ее отца и дядю. Узнав о том, что этот мальчишка использовал во время сражения артефакты, имеющие возможность задействовать практически все первородные стихии, Герцог Ланмаурос тут же предложил Варике узнать у него о том, есть ли возможность приобрести такие весьма интересные артефакты, хотя бы для собственной семьи, так как и сам герцог прекрасно понимал, что в данном случае ценность таких предметов может легко переходить довольно приличные суммы. Однако девушка хотела с ним поговорить немного о другом. Она не понимала того, что делает этот странный парень. Ведь, по сути, ему следовало быть внимательнее к тому, что происходит вокруг него. И особенно с учетом того, что в последнее время возле него слишком часто стали появляться различные разумные, старательно интересующиеся его жизнью. Ведь даже она сейчас позволяла себе аналогично интересоваться этим разумным, всего лишь по той простой причине, что старалась не только ради себя. Это была прямая просьба ее отца, а также и дяди, Короля Ранда. Ведь и речь шла о королевской службе, на которой этому парню и было самое место. Однако он старательно уклонялся от любых бесед на подобные темы, тем более старательно игнорируя любой интерес молодой дворянки. А ведь она неоднократно демонстрировала ему принятые в высшем обществе признаки интереса. Те же самые игры в обмахивании веером и постукиванием им по руке... Ведь он после окончания Академии станет благородным, разумным. Не просто так, конечно, он и сейчас считается таковым. Но когда закончит эту Академию магии, то станет магом, имеющим официальный признак признания его благородства. Да, пока у него нет титула и манора, этот разумный не имеет особого значения в королевстве Моран. Однако в этой ситуации у него есть возможность усилить свои позиции, так как за ним будет стоять королевский двор. А это не шутки. Тем более, что с такими способностями к изготовлению артефактов этот молодой разумный будет пользоваться определенным успехом. Все зависит от того, как он будет себя там вести. Ведь молодые девушки дворенки а также и придворные дамы ведут себя весьма специфически. У них есть своя придворная азбука жестов, «Ну, не будет же она откровенно подходить к этому парню и проявлять свой интерес?» «Нет, конечно же. Это он должен проявлять не интерес, ведь она дочь герцога Маурус, родного брата короля». Все благородные дворяне, находящиеся на обучении в академии, как только узнали о ее семье, тут же бросились к Варике, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Она даже со смехом вспоминала тот случай с этими магами огня. которые тогда ее сильно напугали перед началом первого года обучения. Группа этих разумных так переживала потом о том, чтобы она не испортила им жизнь только самим фактом того, что вспомнит какой-нибудь из моментов о том, что они себе позволили в ее отношении. Тем более, что некоторые из них были типичными представителями низшего сословия дворян. Просто благородные, те самые бывшие просто людины, которые взяли и развили свой дар достаточно для того, чтобы поступить в академию. Кстати, среди этих разумных была парочка из тех, которым обучение оплачивал ее отец. Естественно, что такие разумные сильно испугались за собственную жизнь, так как стоит только придворному ее отца узнать о подобных оскорблениях в адрес дочери Сюзерена, и этих разумных не ждет ничего хорошего». А вот этот молодой парень стал себя вести наоборот, нелюдимо по отношению к ней. Честно говоря, Варика с своеобразной ностальгии вспоминала тот целый день, когда этот самый Андрей помог ей избежать столкновения с этими одаренными. Ведь тогда он с ней разговаривал весьма свободно. Когда объяснял, что молодой и красивой девушке не стоит в одиночку бродить по парку Академии. Сейчас она, конечно, о таком могла только мечтать. об одиночестве. Ведь все эти Лизы, которые старательно пытались выслужиться перед дочерью родного брата короля, просто не оставляли ее буквально ни на минуту. Единственное место, где она могла побыть наедине со своими мыслями, это была ее личная комната. Но даже и там, под окнами и под дверями, постоянно кто-нибудь торчит, просто желая оказать высокородной девушке какую-нибудь услугу. Но, к своему сожалению, среди этих желающих она не видела этого парня. А вот других хватало. Эти разумные банально не оставляли ей возможности просто побыть со своими мыслями наедине. Хорошо, что они не последуют за ней на каникулы. Только там ей их не хватало. Все те, кто пытались этого молодого парня принудить подчиняться, совершили серьезный просчет. И теперь из-за очередного умника она не только не смогла исправить положение, а даже наоборот ухудшила ситуацию. Так что в данном случае даже ей придется решать этот вопрос. Тяжело вздохнув, Варика направилась в свою комнату, прекрасно понимая, что здесь ей пока что больше делать нечего, тем более что карета герцога Маурус уже дежурила за калиткой Академии, а слуги ждали, когда она выйдет, чтобы отправиться в домашнюю резиденцию своей семьи. Естественно, что ей не пришлось самой нести свои вещи. Несмотря на то, что все уже давно было уложено, ее личная служанка постаралась. Но даже в этом случае нашлись доброходы, которые помогли донести ее вещи до калитки. Дальше всех этих помощников уже не пустили, так как экзамены нужно было вовремя сдавать так, как надо. Она-то уже была студенткой третьего курса. Чего нельзя было сказать про многих из этих несчастных, которые почему-то не особо старались. Лучше бы старались учиться, чем гонялись бы за ней. Но теперь у девушки были другие проблемы. Как только она добралась до городской резиденции семьи Ланмаурус в столице, Варика тут же пошла поговорить с отцом. Естественно, что ее отец был немного недоволен тем фактом, что она так и не нашла возможности переговорить с этим парнем. Ведь этот вопрос нужно было решить быстрее. По крайней мере, до тех пор, пока этот молодой разумный не закончит обучение в академии. Что тут можно было бы сказать? Да ничего. Девушка и сама была недовольна тем, что не смогла справиться с заданием своего отца. Кроме того, был еще вопрос, открыто связанный с тем, кто именно оплачивает за него обучение. Этот вопрос никак не могли решить даже сотрудники тайной службы ее дяди, короля Ранда. Поэтому ее отец сильно рассчитывал на помощь девушке, которая могла бы сама откровенно переговорить с этим молодым парнем, и выяснила бы у него самого все необходимые подробности. Но уже во время разговора с отцом Варика выяснила то, что слуги, которые должны были отслеживать этого парня после академии, просто потеряли его в столице. Он вроде бы направлялся в сторону центра на Королевскую площадь. когда внезапно в одном из переулков между домами дворян банально исчез. Как это было возможно, никто не знает. Хотя сама дочь герцога подозревала, что этот парень способен и не на такое. Мало того, что он артефактор, так еще и полный универсал. А тот факт, что он любит учиться и уже достаточно сильно опережает многих студентов академии, девушка даже не подавала сомнению. Один только его показательный бой с магистром огня супером нагуном чего стоил. Ведь тогда он этого разумного, являвшегося достаточно сильным магом огня, буквально размазал по полигону. Уже только поэтому можно было понять то, насколько он может быть эффективным. Тем более, что этот парень умудрился вогнать в ступор всех магов-преподавателей. Она и сама пару раз задавала вопросы по поводу этого парня другим магам в академии. Однако никто точно ничего про него сказать так и не смог. Например, тот факт, что он во время боя со студентами Академии банально переключался с фаерболов на сосульки, уже сам по себе стоит отдельного упоминания. К тому же сам этот паренек во время сражения с тем же самым вышедшим в финал магом воды опять сумел всех удивить. Преподаватели были поражены тем фактом, что этот парень всего лишь буквально двумя фаерболами сумел пробить защиту этого молодого, но весьма многообещающего разумного. Потом на полигоне студенты специально проверили это. В принципе, невозможно. Стена воды, которую тогда применил этот маг воды, не пробивается подобным образом, ведь он снес ее именно одним фаерболом. Пробил стену воды всего одним ударом. Уже только из-за этого можно было понять тот факт, что с этими фаерболами было что-то не так. Честно говоря, Варика уже совсем не удивится, если узнает о том, что этот молодой разумный сумел как-то разработать свое собственное магическое плетение. Хотя подобное считалось в принципе невозможным. Ведь они идеальны. Маги тысячи лет пытались решить вопросы с такими магическими конструктами. Да, может быть, он что-то и умеет, но во всех его действиях девушка уже подозревала какой-то серьезный подвох. Именно поэтому она и переживала по поводу появления возле него той самой молоденькой дров, которая явно преследовала какие-то собственные цели. И вряд ли в этих планах учитывались интересы королевства Мурана и королевской семьи. Поэтому она хотела найти возможности сама решить этот вопрос». Но на каникулах ей предстояло заниматься обычными делами дворянки высокого положения. Ей должно было посещать различные светские рауты, где Варику постоянно знакомили с какими-нибудь сыновьями и племянниками, которые явно тоже рассчитывали на внимание с ее стороны. И это не говоря о том, что ей приходилось часто менять наряды и драгоценности, чтобы старательно демонстрировать все богатство своей семьи. А раньше девушку такие нюансы не особо беспокоили. Но теперь... Она сама увидела то, что многим разумным интересно девушке, которая действительно выглядит красиво и вызывающе. Взять хотя бы тех же самых Дроу. Вот же тварь. И что ты постоянно ко мне в память лезешь? Тихо выругалась дочь герцога Лан Маурус, когда перед ее мысленным взором опять появилась та самая молоденькая дрова, которая, в отличие от нее самой, все же нашла общий язык с этим парнем и достаточно часто беседовала с ним во время личных встреч в парке Академии. Молодую дворянку все это просто бесило уже. Но ничего. В этом учебном году она исправит все и сумеет вынудить этого молодого парня пойти навстречу ей королевской семье. И если он на втором курсе научился делать такие артефакты, Что просто вынес с полигона преподавателя стихии огня, то что он сможет делать на третьем курсе, не говоря уже про выпуск из Академии. Ей бы хотелось об этом узнать. Поэтому Варика действительно намеревалась решить этот вопрос, открыто связанный с общением с этим разумным. Возможно, он просто опасался того факта, что вокруг нее постоянно вьются все эти дворяне, тоже вполне возможное развитие событий, которое было бы желательно как можно быстрее исправить. А вот только все эти каникулы тянулись слишком долго, несмотря на фактически непрекращающийся праздник. Во время сезона дождей дворянам больше нечем было заняться, кроме того, как постоянно устраивать приемы, балы и ходить на различные светские рауты. В конце концов, молодой дворянке даже это надоело. И она засела в библиотеке, которая была в резиденции ее отца. Правда, ее и здесь находили эти приглашения на различные мероприятия. Ну, просто были некоторые мероприятия, которые она, как дочь своего отца, не могла не посещать. Например, какой-нибудь бал во дворце короля. На таких мероприятиях Вариколан Маурос должна была быть в обязательном порядке. Так что тут ничего не поделаешь. Но остальные светские мероприятия, куда ей появляться было вообще не обязательно – Девушка старалась игнорировать. Она хотела за это время каникул хоть чему-то научиться. Может быть, поэтому этот молодой разумный особо не обращал на нее внимания? Просто потому, что ему с ней совсем не интересно общаться? Ведь даже эту дро увидели в библиотеке Академии. Никто не спорит, она представительница другого народа. Значит, она может знать что-нибудь такое, чего не знают маги-преподаватели в Академии. к тому же в одном из своих столкновений во время состязаний этот Андрей использовал копья праха — опасное магическое плетение тьмы. Может быть, он получил это знание именно о Дроу. Этот факт многие не учитывали. Говорили о том, что он якобы где-то в столице королевства нашел темного мага, который ему и помог в этом вопросе. Однако девушка в это мало верила». А вот то, что именно Дроу могли ему предоставить в этом вопросе свою помощь, в это она верила. И поэтому не хотела упускать своего шанса. Отец даже нашел ей пару каких-то редких валиантов, которые касались магии жизни. И Варика с головой окунулась в дополнительную учебу, надеясь на то, что все-таки сумеет удивить этого парня своими знаниями. Ну, просто она уже не видела другого способа привлечь к себе его внимание. И это все ее очень сильно раздражало».